Глава 12. О плюшевых котах и сумасшедших инкубах. В это же время Амира, подкравшись к окошку, осторожно приоткрыла штурку и выглянула наружу. Свет погасила за пару минут до этого, дабы не выдать себя. Если задумам, всё же следят. Но сколько ни всматривалась в беззаботно прогуливающихся горожан, никого подозрительного не заметила. Даже собачья стая удрала, найдя себе нового предводителя. Без личины флёр, к счастью, не работал, но я не сомневалась, это лишь начало неприятностей. Если срочно не придумаем, как избавиться от проклятия, начну магнитом притягивать соратников даже в обличье моли. С одной стороны, я не непрочно травить на сарыли армию комаров и тараканов. С другой, мои проблемы шалость не решит, а инкуба лишь раззадорят, Так что лучше не нарываться. «Без помощи генерала мне не пережить открытого противостояния. Сейчас я могу лишь прятаться и молиться, чтобы после неудавшегося похищения советник хоть ненадолго залёг на дно, а не пошёл вабанг». Ещё раз осмотрев улицу, зашторило окно и тенью скользнуло глубь комнаты. Свечи зажигать не стало. Ночь стояла лунная, и от второго окна освещения вполне хватало. Забравшись ногами в кресло, потянулась за последним круассаном. Вначале не хотела пользоваться предложением генерала и вызывать горничную голем. Бесконечная череда оборотов дала о себе знать и после душа меня накрыла откатом. Я чудом не упала в обморок и тут же заказала ужин, десерты и чашку горячего шоколада. Последнее было роскошью, но на пару зельем и магическим накопителем помогло быстро восстановить силы. Придя в себя, принялась выстраивать дальнейший план действий. Первым и главным пунктом стояло освобождение от проклятия. Пока не верну способность к полноценному обороту, о побеге из города можно не мечтать. Правда, сам побег теперь тоже под большим вопросом. Если татуировка на моей руке появилась из-за древнего проклятия, то после избавления от него я смогу уехать или устроиться в гвардию. Судя по поведению генерала, его впечатлили мои навыки. И на местечко в оперативной группе вполне можно рассчитывать. Но если татуировка пары настоящая? О подобном и думать боялась, хотя Рамон вел себя так, словно уже все решил. Причем за всех сразу. Понять бы еще, что именно он собрался делать и чем это грозит нам с Мишель. Вздохнув, покосилась на настенные часы с драконом. два пробила полночь, из них вылетел крохотный бронзовый змей. Сделав круг по комнате, он дыхнул иллюзорным пламенем, заливисто рыкнул и вновь скрылся в часах. Тогда я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Теперь же, затаив дыхание, ждала наступления часа ночи. Очень хотелось вновь увидеть дивный морок Эх, выяснить бы ещё, куда запропастился настоящий дракон. После визита Дари прошло уже полтора часа, я ужасно переживала, не передумала ли он помогать. В одиночку мало шансов вернуть кольцо. После сегодняшнего забега мне нужно восстанавливаться не меньше суток а за это время артефакт кто-нибудь прикарманит. Наемники Сорелли вряд ли станут прочесывать крышу. А вот местные сороки или бродячие коты вполне могут положить глаз на блестящую игрушку и утащить в свой тайник. От мысли о шкодливой живности вновь вспомнились подруги. Кроме магии Альес у каждой из нас были и другие таланты. Райна прекрасно разбиралась в зелье варенье и Забель владела целительскими навыками. Я неплохо предсказывала будущее, и не раз называла подругам номер билета или вопроса, которые выпадут им на экзамене. А Рея отличалась талантом к зоомагии и обожала животных. Вопреки запретам она однажды притащила из своего мира крохотного белого котёнка. Мы назвали его Туманчик и две недели доблестно скрывали в своей комнате. За это время зверёк утащил наши заколки для волос в тайник за шкафом. И, судя по укоризненному взгляду, которым нас наградили после обнаружения заначки, очень гордился поступком. Только наш пушистик прятал честно украденное в пределах комнаты, а у дворовых котов были неограниченные возможности. Если колечко сопрут, мне уже никогда его не найти. По туманчику я хоть и скучала, но знала. Он живёт в сытости и достатке. Прознав о нашей выходке, директор вначале сильно разозлилась, но выкинуть котейку не смогла а в жертвы его синих глазок и очаровательного розового носика. Из нашей комнаты зверёк переехал в апартаменты леди артань значительно улучшив питание и жилищные условия. А вот девочки. О них я ужасно переживала. Но без зеркала связаться с подругами нереально. Эх, так хотелось отвлечься от грустных мыслей. Но о чём не думаем, всё равно вспоминала о кольце. В дверь неожиданно постучали. Татуировка пары потеплела, сигнализируя о возвращении Ринальди. Дракон подкрался незаметно, как настоящий ассасин. Невзирая на царящую в доме тишину и чуткий слух, я не услышал его шагов. «Войдите», — тихонько ответила, плотнее запахнув генеральский халат. Из-за существенной разницы в росте и комплекции я буквально тонула в нем. А подул во время ходьбы волочился шлейфом. Зато в нём было тепло и в любом случае лучше, чем сидеть, завернувшись в штору или полотенце. «Мишель спасли и привели в чувство. А ещё я нашёл твоё кольцо». Рамон не стал заходить издалека, с порога сообщив главное. «Но прежде чем отдам его, хочу услышать честные ответы на вопросы». Усевшись в кресло напротив, дракон щелчком пальцев зажёг свечи и зашторил второе окно. Невольно поёжившись от его пристального взгляда, я всё же кивнула. Скрывать и придумывать ничего не собиралась. Генерал обещал, что не причинит вреда, и я ему верила. Как и в то, что если додумаю злоупотребить, их сдари добродушием и гостеприимством. Не раз пожалею об этом. «Что хранится у банковской ячейки арендованной на твоё имя в банке до грана сыновья?» — спросил Рамон, лениво поигрывая заветным колечком хранилищем. Дракон был невозмутимо спокоен, как безоблачное небо, а вот меня вопрос ошарашил, на миг лишив дара речи. Ладно, ещё Сорель. Инкуб жаждал любой ценой изловить непокорную мышь. Зорко следил и выжидал, когда я явлюсь за вещами. Поэтому его интерес к хранилищу я могла понять. Но Ринальди... А мира, что в ячейке? С нажимом повторил генерал, по-своему понев моё молчание. «Личные вещи, которые у меня забрали при поступлении в мшаи «Мамин амулет, несколько золотых колец», «Гребень для волос и плюшевый кот». Перечислила взглядом, указав на артефакт. Я сохранила сообщение от банка с описью содержимого. Его прислали, когда продлевала аренду. «Если позволите достать планшет?» «Снимки вещей есть?» Дракон наклонился вперёд, возвращая колечко, и до меня донёсся чарующий аромат дорогущего кофе с едва уловимыми нотками бодрящего зелья. Только сейчас вспомнила, что Рамон не только был ранен, но и лишь лишён возможности нормально регенерировать из-за проклятия. А я его по крышам рыскать отправила. Стыдно-то как. «Есть, но старая», — смущённо прошептала, потянувшись за артефактом. Наши пальцы соприкоснулись всего на миг, но по телу условно прошел магический разряд. Татуировка пара моментально оживелась, потеплев и подмигнув залихватским серебристым сиянием. Смутившись, шустро отстранилась, практически вжавшись в кресло, и нервно поправила задравшийся рукав. «Я банк не посещал Старательно отводя взгляд в уделы из артефакта планшета, принялась искать нужное сообщение. Снимки делали в присутствии директрисы, когда она бронировала ячейку на имя школы. Добавила, протягивая дракону связное устройство. «Тебе знакомы эти предметы?» Рамон внимательно изучил всё, а затем повернул экран ко мне. «Ну да». «Амира, посмотри внимательно», — приказал дракон. «Это очень важно. Понимаю, ты давно не видела свои вещи, но, возможно, есть какие-то опознавательные знаки» позволяющие убедиться, что их не подменили. Насторожившись, пристально рассмотрела каждый предмет. Больше всего я была привязана к огромному плюшевому коту. В детстве обожала засыпать с ним в обнимку и частенько использовала как подушку, от отчего мех на боку слегка свалялся. «Кот точно мой», — уверенно заявила, заметив знакомую ямку. «Хорошо». Дракон задумчиво кивнул. «Откуда он у тебя?» Подарок родителей. Сколько себя помню, игрушка всегда была при мне. Понятно. Рамон переглянулся с собственной тенью. Похоже, они из что-то обсуждали. И с каждой секундой дурные предчувствия и тревоги становились все сильнее. Я не понимала, чем мои вещи могли заинтересовать генерала. Расскажи про остальное. Рамон вновь перевел взгляд на меня. Про кольца ничего сказать не могу. «Пожала плечами. Обычные, недорогие, выполненные по эльфийской моде, без драгоценных камней. Они хранились у директора приюта, чтобы я их не потеряла. То есть ты не можешь сказать наверняка, твои это кольца или нет?» В глазах дракона вспыхнул неподдельный интерес. «Если украшения подменили, я бы не заметила. Честно призналась. Их совсем не помню. зато амулет Я указала на простенький, но по-своему очаровательный медальон с гравировкой в виде ивовых веточек. Раньше он принадлежал моей матери. Его нашли рядом со мной. Цепочка и нижние листики обуглены из-за пожара. Запнулась и помотала головой, пытаясь прогнать нахлынувшую горечь. Родителей я почти не помнила, только гулки голоса отца, тепло его рук и нежную улыбку матери. Остальное давно стерлось из памяти. От мысли, что Сорель может забрать последнее, что связывало меня с родными, тоска сменилась яростью. Не позволю. амир Мои дрожащие пальцы неожиданно оказались в плену чужих ладоней. Погрузившись в воспоминания, я не заметила, как дракон наклонился ближе. Прости, я не хотел напоминать. Всё в порядке. щеки вспыхнули сигнальными огнями. Отстранившись, я подскочила с кресла и принялась вышагивать по комнате. Осознавала, что выгляжу глупо, но не привыкла к чужим прикосновениям и не понимала, почему так странно реагирую на дракон. Рамон и Ринальди. Разговор свернул не туда. Изначально не собирался бередить старые раны, лишь понять, зачем именно охотится Сорель. Но воспоминания об амулете слишком тесно переплетались с образом Летиции, матери-мушонка. И как всё разузнать, не травмируя её? Амира, послушай. «Я в порядке, в порядке», — повторила, словно в трансе. «Дипломат из тебя так себе», — Дарий мысленно заворчал, напугал нашу красавицу. «Я сейчас вытряхну тебя из тени, покажешь класс». Пообещал дракону. Подействовала мгновенно. Вторая постой шустро слиняла в ментальный туман. «Ты говорила, что амулет нашли рядом». Осторожно напомнил, едва мышонок немного успокоился. При этом он пострадал при пожаре. Так мне сказала воспитательница из приюта. Амира задумчиво поморщила носик. «Я не помню случившегося». Проснулась уже в детском доме и долгое время не могла понять, что произошло, и куда пропали родители. Позже мне стало известно. Она снова умолкла и обхватила себя за плечи. Хотелось подойти ближе и бережно обнять её, защищая от всего мира и тоскливых воспоминаний. Но останавливала насторожённый колючий взгляд. Она ещё не почувствовала притяжение пары, и такая поспешность могла навредить. Амира неожиданно продолжила. Воспитательница сказала, что меня нашли спящие в детской. Эта комната единственная, почти не пострадала при пожаре. Не знаю, как я не надышалась дыма. Возможно, сработало какое-то защитное плетение. Я помнил тот страшный день. Пожар начался благодаря одному идиоту-инквизитору, решившему выкурить нечисти из жилого квартала рубиновым пламенем в итоге священный огонь уничтожил больше магов чем упыри и дики в погасить это пламя магии было практически невозможно но некоторые амулеты все же защищали от него ты тоже вспомнил пропавшие артефакты императрицы мысленно уточнил дари после смерти матери нынешний император не досчитался в ее личные сокровищницы редких и весьма ценных амулетов включая цепи многоликой кулона, дарующего абсолютную власть над Альезами Империи и несколько древних защитных артефактов, испокон веков, принадлежавших Туманному клану. Куда они пропали, никто не знал. Но похищение исключалось. На украшениях стояла печать рода, и духи предков подтвердили, что вампирша добровольно подарила амулеты. Кому? Это до сих пор оставалось загадкой. На поиски реликвии были брошены лучшие ищейки империи, но напасть на след так и не удалось. Но если Дари прав, и Моник перед смертью отдала украшение своей любимице. Летиция была носительницей спящего дара Алиезы. Задумчиво протянул дракон, продолжая мои мысли. Императрица давно выступала за пересмотр закона о многоликих и хотела выбить для них больше свободы. Но её супруг и сын оставались ярыми приверженцами старых традиций. Закончил за него. Моник всегда отличалась своим нравием и наперекор древним традициям вполне могла подарить ценные артефакты летицы. Только защита дворца не позволила бы девушке незаметно вынести их. Амулеты привязаны к императорской семье. И чтобы они приняли лет, то она должна быть наследницей или бастардом», — продолжил рассуждать, наблюдая за мышонком. Она по-прежнему стояла посреди комнаты, растерянно глядя на пламя свечей, словно пытаясь найти в нём ответы на все вопросы. А я скользил взглядом по её лицу и вспоминал фотографию из приёта. Хотел найти хоть призрачное сходство с Маник или её мужем. Версию, что Амира или её мать-бастард Гретхола, супруга Моник, отмёл сразу. Характер у вампирши был скверный, я бы даже сказал, взрывоопасный. А ревность не знала границ. Терпеть ребёнка от другой женщины она бы не стала. Да и муж обожал её до самой смерти и умел держать жезл при себе. Зато Ирвин, их с Моник единственный сын и нынешний император, ухлёстывал за всем, что носило юбку. Правда, это не помогло ему обзавестись наследником. Целители подозревали у на магическое бесплодие, и если бы на аллее королей загорелась звезда бастарда, совет вцепился бы в него зубами и сразу забрал во дворец. Остаётся ещё один безумный вариант. Задумчиво протянул Дари. Летта дочь Моник нет супруга. Исключено. Во-первых, императрица боготворила мужа и никогда бы не предала его. А во-вторых, Летта родилась, когда Моник уже была законной императрицей. Припомнил данные из досье. Будь она дочерью вампирши, её звезда обязательно бы вспыхнула на аллее рядом с именем Ирвина. Древний артефакт не различал бастардов и законных наследников реагируя лишь на кровь правящей династии. Точнее, тех, кого короновали в Храме Солнца. О Гретхэла был старший брат Юджин, отказавшийся от короны ради карьеры инквизитора. Неожиданно вспомнил Дари. Его бастарды, если таковые имеются, не должны светиться на аллее, поскольку Юджина никогда не короновали, и он вполне мог быть отцом Летты. Я присмотрелся внимательнее. Не сказать, что Амира хоть чем-то напоминала внучку солнечного эльфа, но версия была неплохой и объясняла, откуда у Альеза появился пророческий стихийный дар. Юджин был одним из сильнейших воздушных магов Империи и не хуже брат умел предсказывать будущее. Жаль, не сумел предвидеть собственную смерть. «Нужно срочно достать твои вещи из ячейки» пока до них не добрались наемники из серой гильдии. Произнес вслух первым, разбивая повисшую тишину. «Зачем им мои вещи?» Амира удивленно вскинула брови. Я подозревала, что Сорель установил наблюдение за банком, желая поймать меня, поэтому и продлила аренду удаленно, но... Пока искал кольцо, наткнулся на тройняшек Лестрей. Они затащили главного банкира Дагран и сыновья за угол и пытались с помощью ментальной магии выяснить коды доступа к твоей ячейке. Амира побледнела и тихонько векнула. Я понимал, что новость шокирующая, но решил ничего не утаивать. Она и так доказала, что не склонна к поспешным решениям. И привыкла просчитывать каждый шаг. Но будет лучше, если сразу осознает масштаб интриги. Не понимаю. Прошептала, закрыв лицо ладушками и нервно потеряв глаза, отчего рукав халата приспустился, обнажая искрящуюся татуировку, пары и благословенную печать. Магия предков сделала свой выбор и вернулась к законной хозяйке. От увиденного Дари довольно заурчала, ей едва сдержала улыбку. Собственническая натура дракона давала о себе знать. Мне нравилось видеть на белоснежной ручке мышонка свои знаки. К тому же радовало и другое. Проклятие не лишило Амиру защиты хранителей. И кроме моих щитов, ее будут оберегать духи рода. Плюшевый кот, колечки, амулеты гребень. Растерянно продолжила Амира. На кое лет они с Орелю? Хотя... Ой! А что, если он хочет подкинуть мне артефакт, который у него якобы похитили? От советника можно всего ожидать. Но для начала нужно убедиться, что в твоих вещах нет ничего ценного. Подкуда? Я ведь не аристократка, у меня нет фамильных сокровищ. Ох, знала бы наша красавица, насколько ошибается. Мысленно присвистнул Дарьим. Расскажем? Или? Пока рано. Это только догадки, не стоит лишний раз пугать её. Вдруг мы ошиблись? Маловероятно, но в целом поддерживаю. «Малышка и так на взводе. Для начала пусть успокоится». Немного поразмыслив, дракон согласился. «Давай лучше думать, как вещи незаметно умыкнуть из ячейки». «Я уже придумал». Мысленно усмехнулся. «Хочу продолжить манёвры мышонка». «Хочешь заехать в банк на собаках и дыхнуть огнём?» ехидно уточнил дари Если что, меня под чайку загримировать не получится. Я размерами и клыкастой мордой не вышел. Да и никаких перьев не хватит, чтобы скрыть природную драконью харизму. Главное, скрой природную скромность. Хмыкнул и добавил уже вслух. Амира, я не зря спрашивал, мог ли кто-то подменить твои вещи. Однажды мне довелось расследовать дело о контрабанде партии запрещенных амулетов в детских игрушках. Глаза красавицы округлились, но кроме шока в них плеснулся и неподдельный интерес. Семь лет назад мафия из Геялы тайно спонсировала благотворительную акцию, закупив огромную партию игрушек для детей с дефектами магического развития. Продолжил. Они поместили у них кольца хранилища с запрещенным оружием и разослали по больницам. К игрушкам прилагался абонемент на бесплатную чистку в одном из частных бытовых агентств. «Если мне не изменяет память, в лазаретах игрушки обрабатывают специальным раствором каждую неделю, а то и чаще», — задумчиво протянула Амира. «Именно», — кивнул. Когда они поступали в чистку, проверенные служанки заменяли мишек и зайчиков с контрабандой на обычные игрушки. План был гениален. Дети получали игрушки обратно, и если бы не счастливая случайность, это дело никогда бы не раскрыли. Что за случайность? Я шёл теневой тропой по следу другого преступника и заметил возле макчистки подозрительного типа, выходящего с мешком детских игрушек. Проследив за ним, вышел на мафию. «Потрясающе!» — восхитилась Амира. Мне удалось сменить тему. Теперь она не будет всю ночь паниковать, размышляя, что в её вещах приманила инкуба. И сможет хоть немного поспать. А если подтвердится версия с бастардом и амулетами Моник, мы с дари придумаем, как мягко подать информацию. Не шокируй, мышонка. «У меня интересная работа», — усмехнулся. «Кстати, о ней. С сегодняшнего дня ты принята в гвардию». «Шутите?» Я перестраховался на случай, если алые начнут расследование из-за беспорядка в портовом квартале. «Простите», — тихонько пискнула. «Я не хотела». «Всё хорошо», — улыбнулся. «Согласно официальной версии, пока серые сражались с чайками и бродячими котами, мы мирно беседовали в штабе, и после длительного общения я утвердил твою кандидатуру». В серебряных глазах плеснулась смесь смущения, восхищения и искренней благодарности. Только вслух Амира ничего сказать не успела. Усталость дала о себе знать, и вместо ответа девушка зевнула, прикрыв рот ладонями. «Похоже, пора заканчивать ночные беседы. Нам обоим нужен отдых. Да и разговор с Мишель лучше перенести. Сейчас никто к нему не готов. С остальным разберёмся утром». Щёлкнув пальцами, активировал звонок для прислуги. «Марита проводит тебя в комнату». «Но... Амира, с сегодняшнего дня ты будешь жить здесь», — перебил её. «Комната отдельная, моя спальня находится на другом этаже, если тебе от этого легче». Добавил уже мягче. «Сбегать не советую». «Я и не собиралась», — насупился мышонок. «Вот и замечательно». Я примирительно улыбнулся. «Постарайся хорошо отдохнуть. Завтра предстоит много работы».